Добрый вечер. Я в своих к н и ж к а х пишу, что для того, чтобы ощутить полет внутреннюю гармонию, человек должен что-то потерять. Без этого не бывает. То есть без понятия жертва, без понятия добровольное отстранение от привязанности полет ощутить невозможно. Что такое полет? Это отстраниться от земли, оттолкнуть ее от себя. Так что вот я думаю, цветов-то нет, где же жертва? Смотрю, там что-то, так что все нормально, все хорошо. Так вот, конечно, всех книга скоро появится, Я просто вам показываю, вот двенадцатая книжка, и давно попозже. Так вот, можно сказать, цикл я закончил. Это, конечно, радует. Это для меня очень приятное событие. Почему? Потому что я хотел написать одну книжку, где изложил бы все свои взгляды. Написал ее и думаю, что же я натворил? Я же главного не сказал, а теперь люди т о поверили. Надо срочно писать вторую. Я ее написал. Когда ее написал, я увидел, что она слишком напоминает то, что сейчас называется б е с т с е л л е р слишком з а н и м а т е л ь н о е слишком интересное, много фактов. Из-за этой всей красотой, э, сказать, за влекательностью, я испугался, что люди не увидят сути, и я ее выбросил в мусорную корзину и переписал заново. Из-за этого нас достаточно поздно вышло, но именно поэтому я успел сформулировать там тезис. который спас мне жизнь, человек, который неправильно воспитывает ребенка, потом, когда у него начнутся проблемы у его ребенка, будет болеть и умирать первым. Это закон. Мы в ответе за тех, кого мы приручаем, мы в ответе за тех, кого мы воспитываем, мы в ответе за тех, кого мы развращаем. То есть, если от нас человек зависит, то именно наш первый импульс, который он принял, будет и в нас жить, пока он живет другом человеке. Так вот, в 1 2 й книжке я написал, что многие писатели, люди талантливые, разделяли судьбу своих героев. То есть, если человек создает какое-то произведение и в нем есть нерешенные какие-то проблемы, то тогда ему приходится решать их вместе со своим героем. И если произведение, скажем, может нанести какой-то урон тем, кто его читает, то так же, как за своего ребенка, автор будет отвечать за свое сочинение. И я это увидел, что такая связь оказывается есть. И то, что я не купился на славу, деньги, возможность быстро издать книгу, остановился ее переписал заново, спасло мне жизнь, почему? Потому что я четко шел в р у с л е обычные тенденции и писал, что главная тема, которую нужно преодолеть, это тема агрессии. Агрессия это и ь п р и в я з к а к материальному. И когда я уже завершал книгу, я чуть не погиб. Меня что-то остановило. Я многое стал пересматривать. Я понял, идет какой-то знак очень серьезный. И уже перед выходом второй книги я что-то там изменил и понял, что оказывается можно зависеть, поклоняться не только материальному, но и духовному. Для меня это было открытие. Но именно вот этот аспект потом развивался и очень много мне дал. И это казалось очень серьезным моментом. Так вот, я хотел завершить систему, но я видел, что, скажем, я пытаюсь максимально сжать информацию для того, чтобы человек от меня не зависел. Выходит книга, проходит какое-то время, приходит человек, который говорил, я вам поверил, я ваши книги читал, я смотрю, у него проблема есть, агрессия не снята, болезнь подкрадывается, смотрю, в чем дело. начинают чувствовать, что есть что-то за пределами того, что я видел, есть какая-то новая область. И я понимал, что нужно идти дальше. Как сначала у меня получалось? Я видел конкретно: вот агрессия, вот болезнь, вот идет деформация поля, вот в этом месте скоро появится проблема. Проходил несколько лет человек ко мне приходил, говорил: вы правы. Я пошел к в р а ч м у меня болезнь, как вы и предсказывали. И сначала моя цель была снять агрессию. Как выглядела эта агрессия? Я должен был понять. И я понял, что ненависть, желание отомстить, сильная обида – это болезнь. И с этого я начал. Я сказал: убирайте это, о т р е ш а й т е с ь прощайте, потому что пока вы хотите... атомстить, пока у вас вы испытываете ненависть, пока в вашей душе сидит обида, в ы з д о р о в е т ь оказывается, невозможно. п о т о м у что я увидел, как наши эмоции связаны с полевыми тонкими структурами, которые влияют на судьбу, на характер и на здоровье. То есть сильная обида разрушает не только здоровье, она разрушает и характер, если ее долго держать. Она разрушает судьбу. Более того, она переползает на детей, особенно в пограничные точки. Когда мы влюбляемся, когда мы женимся, когда организм готовится к п о я в л е н и ю детей на свет, половое созревание, когда, э, скажите, ребенок должен родиться на свет. И в этот момент, если человек держит долго обиду, ненавидит, это катастрофа для его ребенка. И я видел на примерах э, излеченных пациентов, как четко, безотказно работает этот механизм. Убрал обиду, даже задним числом, болезнь прошла у ребенка. То есть я был поражен, насколько э, точно работает механизм воздаяния, насколько наше поведение, связанное с эмоциями, сказывается потом на нашей судьбе, на здоровье, на характере и передается потомкам. Потом я увидел, что не только обида и ненависть э, увечит нашу судьбу и наше будущее, а даже просто осуждение, которому я не придавал значения. Ну что там осуждаешь кого-то? Покритиковал, осудил. Оказывается, это еще более тонкий уровень и, и менее заметный, и потому часто более опасный. Потом я с удивлением увидел, что всего на все чувство постоянной вины, недовольства собой, своей судьбой, нежелание жить, оно гораздо может быть опаснее, чем даже сильная обида или ненависть, потому что мы себе открыты. И когда ненавидишь себя, убиваешь себя на гораздо более глубинном уровне. И когда я видел последствия таких действий, я был просто поражен, как человек свои эмоции может убить себя на, с к а а т м много поколений вперед. И тогда я понял, что нужно в первую очередь бороться с этими агрессивными эмоциями. И я это, с к а а т ь это я излагал в своих книгах. И я видел, часто сам удивлялся, какие потрясающие результаты были, когда человек всего на всего понимал. Что нужно снять ненависть, обиду, нужно снять не только недовольство окружающим миром и близкими людьми, но и недовольство собой. Мне нужно было найти главные точки, что самое опасное, и потом я понял, там, где больше всего у нас чувства любви, там опаснее всего агрессия. Мы любим безусловно своих родителей подсознательно, они нам дали жизнь. Сильная обида на родителей переносится на других всех людей. И разрушает и семью, и судьбу, и в конечном счете здоровье и укорачивает жизнь. Тогда я с удивлением понял, что заповеди, изложенные в Библии: «Чти отца и мать свою», это гениальное руководство по воспитанию души, это руководство по выживанию пособие по выживанию. Тогда, продолжая и с с л е д о в а н и е я увидел, как все мои, так сказать, невероятные открытия, которые, сказать, как я их считал, давным-давно изложены в Библии, только скупа, не всегда понятно и не всегда, скажем так, системно с первого взгляда. Но я совершенно четко после этого понял, что осуждение родителей это болезнь. Отречение обиды на любимого человека – это катастрофа. Когда человек не любит себя, ненавидит себя и плохо думает о себе, это развал полный и здоровье, и судьбе. Я нашел эти главные точки. Особенно опасна была агрессивная эмоция, ненависть, обида, когда человек влюбился, когда, с к а а е ь его душа прикоснулась к чувству любви. Оказывается, в этот момент открывается подсознание, и все, что мы делаем, усиливается тысячи р а т н о Поэтому любовь может вылечить человека, но если к ней неправильно относиться, а, сказать, когда мы любим, к любимому человеку, к себе, это состояние может убивать. Я пошел, потом я пошел дальше. Мне стало интересно, почему вот человек испытывает обиду. Я ему говорю, снимите обиду. Проходит время, я его вижу опять, и опять я вижу, что у него идет обида. То есть эмоция чем-то подпитывалась. И я понял, да, я научил человека снимать обиды, уныние, осуждение. Он выздоровит, но через некоторое время он заболеет опять. Более того, у меня был случай, который меня как бы толкнул вперед. Девочка маленькая, у н е й рак. Я пытаюсь ей помочь, объясняю отцу и матери, что все ваши обиды, которые вы испытали до ее зачатия, во время беременности, они сейчас дают ей болезнь. Родители молятся, родители прощают. А онкология не уходит. Было улучшение, а потом опять вниз. Я смотрю, в чем дело, и вдруг с изумлением вижу, у девочки душа как бы темная. То есть девочка внутренне очень агрессивная, и родители как не пытаются, не могут э, снять вот эту вот внутреннюю, скажем, душевную грязь. И я начал смотреть, в чем дело, и потом понял, оказывается, когда мы очень сильно к чему-то привязаны. Я н а з в а л это потом зацепкой. Вот эта повышенная привязанность постоянно рождает агрессию. И если внутренне не освободиться от этой привязанности, агрессия будет накапливаться постоянно. И тогда мне стало интересно, что вызывает агрессию, за что может зацепиться душа. Во-первых, я с у д и л е н и е м увидел, что эта так сказать, тема привязанности давным-давно известна, много т ы с я ч л е т И в индийской философии в Ведах говорится о том, что причина болезней привязанность к этому миру и к его ц е н н о с т я м Так вот я начал смотреть, чему может привязываться человек. Оказывается, он может привязаться к деньгам, он может привязаться к своему дому, к квартире, к работе. То есть оказывается, в окружающий мир полон различных аспектов человеческого счастья, и ко всему можно привязываться. Я пытался проверить, так ли это или нет. Приходил человек на прием, я говорил: вы привязаны к тому-то? Внутренне отпустите, снимите обиды, потому что обида привязывает еще сильнее. И у человека менялась судьба, и он выздоравливал. Я понял, я на правильном пути. Тогда мне нужно было выстроить карту, систему ценностей, потому что просто сидеть и тыкать пальцем и з о б р а ж а я себя в с е в е д у щ е г о это э, непрофессионально, и меня это не устраивало. Я начал э, изучать. Как может выглядеть человеческое счастье? Я попытался привести в систему э, слои человеческого счастья и увидел, что оказывается это возможно. Оказывается, есть уровень поверхностный, материальный. Мы привязываемся к нему внешне сильнее всего – это деньги, благополучие и так далее. Но мы в подсознании знаем, что это все приходящее. И хотя мы сознанием к этому привязываемся, мы все это очень ценим, но мы принимаем потерю материальную гораздо легче. чем более глубинный уровень. Потом пошел уровень чувственный. Оказывается, принять унижение наших чувств, желаний, гораздо тяжелее. Потом пошли еще более тонкие планы. И вот я шаг за шагом выстраивал, как говорится, ступени к божеству. е н н о м я пытался понять структуру человеческого, как она выглядит, почему. Потому что если не осознаешь, к чему привязана твоя душа, то очень сложно преодолеть это. Нужно видеть Чувствовать рабом чего-то являешься. И когда я начал эту тему исследовать, постепенно все стало проясняться. Если я потерял деньги и возненавидел других или себя, значит, моя душа привязана к деньгам. Чем агрессивнее я себя веду, тем сильнее, значит, я привязан. Чем... А что такое агрессия в конечном счете? Это есть отказ от любви, внутренняя обида. осуждение это отказ от любви значит неумение сохранить любовь тогда когда что-то потерял это показатель ты зацеплен ты будешь агрессивен у тебя будет болезнь достаточно долго я исследовал эту тему как выглядит человеческое счастье это был достаточно долгий и мучительный процесс почему потому что нужно вот я вижу какой-то слой я должен его изучить и снять зависимость от него как происходит это в среднем в жизни Вот, допустим, у меня проблема с деньгами возникла ситуация: я потерял деньги, я простил человека, я, с к а з а т ь не испытал ненависти, не захотел полезть в петлю. Плюс проходит несколько лет, у меня крупная потеря, развалился, с к а з а т ь т а м какой-то мой проект, мои мечты как бы не осуществились, я попытался вложить деньги, не получилось. Я это правильно прошел, значит, я снимаю эту зависимость. Но в таком режиме Можно было, ну, несколько тысяч лет проходить, чтобы так постепенно как-то осознавать и подниматься и понимать, что нужно преодолевать эту зависимость. Что мне помогло? Когда я диагностирую, я на тонком плане вижу ситуацию как реально. Вот она идет, вот она потеря. Я е ё прохожу. Я прохожу е ё так же, как реальность. И на тонком плане этих ситуаций у меня проходили тысячи и тысячи. И поэтому вот. Все это позволило ускорить процесс и э, познавать э, человеческое счастье, познавать мир гораздо быстрее. То есть мне, наверное, сотни жизней не хватило бы, чтобы сказать все эти всю систему с в я з ь ю видеть. Благодаря диагностике и п о с т о я н н о й работе, я этот процесс ускорил. В конечном счете я понял, что э, человеческое счастье сводится к, к, к двум главным инстинктам. инстинт к самосохранения, инстинкт продолжения рода. Давным-давно известна истина. То есть эти два момента связаны, оказывается, с главной фундаментальной величиной, которая является э, во Вселенной главным, э, сказать, практически всем. Это время. Два потока времени, оказывается, и наши инстинты к привязаны к двум потокам времени. И э, э, когда мы говорим ревность или гордыня, то есть сколько я не пытался обобщить, у меня получается, что есть дв две темы э, зависимости. Это тема гордыни и тема ревности. Потом я понял почему. Как только утрачиваешь божественное, начинаешь поклоняться этому миру. И в этом мире есть две позиции: либо ты стремишься к какой-то цели. Ты ей поклоняешься к ней стремишься, и тогда возникает зацепленность за отношения с этим объектом, или ты над этой целью, и ты ее превосходишь, тогда возникает ощущение превосходства. Так вот ревность и г о р д ы н я это всего на всего формы поклонения этому миру. Они возникают тогда, когда мы утрачиваем божественное. То есть от понятия у т р а т а любви из а ц е п л е н н о с т ь за человеческое счастье я понял, что любовь мы получаем из первопричины. Значит, как только человек ощущает значимость человеческого счастья как нечто главное и начинает внутренне делать это целью, у него происходит утрата контакта с Богом, у него происходит уменьшение любви и вот дальше начинается зависимость. То есть я начал уходить от болезней, я пришел к агрессии. Я начал уходить от агрессии, я пришел к привязанности. Я начал уходить от привязанностей и пришел к поклонению э, в этом мире. Я начал уходить от поклонения в этом мире и пришел к понятию нехватка любви. И когда я попытался у й т и о т это, г о я понял, что нехватка любви и д е т тогда, когда человек утрачивает ощущение первопричинности Творца. Значит, если внутренне я понимаю, что первое мое чувство любви должно быть обращено к Богу, и единение с Богом это главная цель, и главное счастье, тогда вся цепочка последующая выстраивается гармонично. Моя любовь внутренняя, высшая энергия, она уже не будет привязываться и зависеть от человеческого счастья. Значит, у меня не будет агрессии. Значит, у меня не будет болезни. И если будут болезни даже как этап развития, то это будет совершенно уже другой момент. Это уже будет не мука, сказать как сказать как наказание, там смерть, распад и все. Это будет просто процесс познания мира. То есть чем больше любви в душе, тем меньше мы зависим от этого мира и тем менее агрессивна наша душа. Вот общий путь, который я прошел. Что я еще заметил? Для того, чтобы преодолеть свои проблемы, нужно ощутить чувство любви. Именно оно лечит. Чувство любви, оказывается, не, практически тормозит, с я его очень тяжело испытать, если мы испытываем э, агрессию к фундаментальным величинам Вселенной. В первую очередь это что? Это время. Время делится на два потока: прошлое и будущее. Оказывается, если человек испытывает сильное неприятие прошлого, с о ж а л е ю т о прошлом или думает, вот если бы там я поступил бы по-другому, а это есть желание изменить прошлое, которое уже свершилось, если человек не может простить обиду, которая, так сказать, уже давным-давно в прошлом, а что такое не может простить обиду? Это не может принять того, что произошло. Кто не может принять того, что произошло? Тот, кто не может принять потерю в прошлом. То не может понять, принять потерю п р о ш л о м тот, кто не умеет жертвовать и отдавать. Так вот, агрессия к прошлому часто дает онкологию, дает тяжелейшие заболевания. И я видя спектр болезней, я приходил к выводу, что всего всего нас человек не может принять того, что произошло. Почему не может принять? Потому что он не умеет жертвовать, он не привык отдавать. И значит, сама идея жертвы, религия без понятия жертва н е в о з м о ж н а В л ю б о й р е л и г и и есть понятие жертва, жертвенник. Почему? Оказывается, чтобы ощутить, что есть что-то над тобой, нужно отрешиться от себя, от своего я, от своих привязанностей. И вот жертва как отрешенность, как принятие произошедшего. Если я принимаю то, что произошло, значит, я принимаю наличие высшей силы, которая управляет миром, а не своей личной. Так вот, человек, умеющий жертвовать, человек, умеющий отдавать, это человек, который может принять потери в прошлом, и этот человек оказывается здоровый. Это человек, который преодолевает свои будущие болезни. Кроме прошлого есть будущее. Можно также проявлять агрессию к будущему. Как? Всего на всего. Осуждение людей – это есть ощущение своей духовности. Вот я прав, другой неправ. А духовность связана с будущим. Поэтому осуждение других людей, страх перед будущим, уныние, неверие в себя, в будущем – это формы агрессии к будущему. И если человек позволяет себе уныние, осуждение, постоянное переживание за будущее, усиливая их, ему и трудно испытать чувство любви, и, соответственно, начинаются проблемы по здоровью. Значит, для того чтобы человек был здоров, он должен ощущать любовь. Для того чтобы ощущать любовь, он должен себя правильно вести. И в первую очередь у него не должно быть агрессии к миру, ни к прошлому, ни к будущему. У него не должно быть агрессии к близким, как окружающему миру, к себе и к своей судьбе, потому что на тонком плане все, что мы видим, это проявление божественного. Если есть долгая сильная обида на себя, на свою судьбу, это есть обида на Бога. Если есть критика, осуждение окружающего мира, это есть претензии к Богу. Мир можно менять, человеку можно жестко относиться. Себя нужно воспитывать, но при этом нужно непрерывно любить и себя, и свою судьбу, и окружающий мир. И когда человек понимает, что его воля вторична, и по большому счету все происходит по Божественной воле, тогда идет принятие ситуации. Как только идет глубинное, мощное неприятие того, что произошло, того, что происходит или произойдет, это всего на всего. Внутреннее объявление: моя воля важнее божественной, и я не хочу принимать божественную волю. Дальше начинается проблема. Так вот, чувство любви не терпит ненависти, уныния, обиды и страха. И опять же, открываю Библию и вижу: когда человек сомневается в себе, когда человек подавляет свои высокие чувства, когда человек боится, оказывается, он утрачивает божественное. ч у в с т в о любви, радости – это формы познания Творца. И это не просто формы познания Творца, но это и здоровье. Так вот, я свое исследование начинал с того, что я копался в ненависти, в обиде, во всякой г р я з и и говорил: «Убирайте это». Потом до меня дошло, что если человек отрешается, пересматривает свою жизнь, ощущает любовь, То тогда не надо вспоминать, где обижался и как и так далее. Идет внутренняя трансформация, человек становится другим, и болезнь проходит. Значит, что получается? Значит, тот, кто может чувство любви достаточно долго сохранять, отбрасывая все то, что мешает, этот человек уже здоров. Он здоров в перспективе. Понятие непрерывности любви, интенсивности любви. Я понял, оно связано фактически с, э, со здоровьем души. И тот человек, который это умеет, он в конечном счете выздоравливает и душой, а потом и телом. Итак, э, у меня все ценности человеческие свелись к нескольким понятиям: понятие гордыня, ревность, понятие судьба как о л и ц е т в о р е н и е сказать всех желаний человека связанным связанные с инстинктом самосохранения и понятие будущее понятие будущее это желание это сексуальность это идеалы это дети это продолжение рода так вот и ревность и гордыня на тонком плане сводятся к одной структуре е д и н с т в о то есть человеческая любовь единство с этим миром и оказывается что получается если вы не можете принять удары по судьбе у вас возникает зависимость от судьбы и дальше Ничего хорошего по судьбе не ждите. Если вы не можете принять крах желаний, идеалов, будущего, то у вас будут проблемы с будущим. Но если вы не можете принять унижение человеческой любви, единства с этим миром как основополагающей структуры, тогда у вас будут проблемы уже с последующими звеньями. Значит, что получается? Чем на более глуби, глубинный уровень мы приходим? Тем больше должна быть интенсивность любви, чтобы э, устоять, когда этот глубинный уровень нарушается. Для чего нужно повышать интенсивность любви? Оказывается, в критические моменты, периодически наша душа должна очищаться. Эта чистка идет через п е р е т р я с к у основополагающих наших структур, к о т о р ы е является как бы символом человеческого счастья. Это идет на тонком плане, и если у нас интенсивность любви высокая, то мы этой чистки даже не замечаем. Это может происходить уже на более явном плане, если человек внутри на тонком уровне не прошел это очищение, это уже идет как реальная физическая ситуация, и тогда с к р б л е н а человеческая любовь, тогда начинаются болезни, неприятности, несчастья. И если человек этот этап не проходит, тогда уже идет более жесткие болезни вплоть до смерти. Значит, умение сохранить чувство любви, когда идет вот эта чистка, перетряска и потеря человеческого счастья, это умение привести свою душу в порядок и не потерять это уже, так сказать, плоды смертельного исхода. Значит, каждый человек периодически должен получать Божественную энергию. Она проходит только тогда, когда человеческое отстраняется, причем на любом уровне. Особенно интенсивно чистка идет перед каким-то глобальным изменениям в судьбе или перед появлением детей на свет. Ребенок, чтобы появиться на свет, должен получить порцию божественной любви. В человеке нужно, так сказать, пройти частичную потерю главных составляющих человеческого счастья. Унижена, сказать, единство с этим миром, унижена будущее, унижена судьба. Тот человек, который наработал механизм инерцию любви, механизм принятия божественной воли, прощения. Преодоление уныния и недовольства собой и судьбой – это человек готов к появлению гармоничных детей. Это человек готов к очищению своей души. И часто он не замечает, как смертельная опасность проходит мимо. Его душа испытала какую-то муку. Он любовь сохранил. Это все прошло как какое-то облако ч и все нормально. А у другого то же самое состояние чистки вызовет сначала неприятности. Потом мучительные болезни, потом распад всей судьбы, смерть детей и так далее, и в конечном счете его гибель. Всего на всего. Один научился любить, а второй нет. Значит, что получается? Главное средство и выживание, и з д о р о в ь я это умение сохранить чувство любви. Так вот, когда я все эти позиции расставил, вот д в е н а д ц а т й книжке я написал, что есть понятие судьба, есть понятие желание, будущее, есть понятие единство с этим миром. И я думал, это все. В двенадцатой книжке этого нет, и дальше у меня опять пошли проблемы, и я смотрю, что-то выходит за уровень единства. Я думаю, когда же это кончится? Сколько же это может длиться? Я начал работать с этой структурой, потом до меня дошло. Это тоже структура единства, потому что вся вселенная это а б с о л ю т н о единый живой организм, и главный принцип вселенной это принцип единства. Он выражается через любовь. Высшая степень единства вселенной, когда она вся уходит в точку, это любовь к Творцу, любовь к Богу. И остальные моменты единства это уже любовь к этому миру любовь к Богу должна быть всегда важнее, чем любовь к этому миру. Тогда мы будем ощущать единство со вселенной и мы не превратимся в раковую клетку. Так вот есть единство с этим миром человеческая любовь и оказывается есть единство с другими мирами. Это тот уровень, где мы уже не имеем тела. Оказывается, когда я начал анализировать, я понял, человек это не тело, человек это форма сознания. Жизнь появилась как сознание и только потом обрела материальную оболочку. Вот тогда я понял, в чем смысл притчи Адама и Евы выгнали из рая. Сначала жизнь была нематериальная, она была на полевом уровне, и только потом появился уровень уже материальный. Это и было как бы грехопадение. Так вот, поскольку и это очень просто заметить: если тело разрушается, человек умирает, а его душа продолжает существовать, значит, ч то первично душа, а тело вторично. Оно позже появилось. Потому что при разрушении облетают поверхностные структуры, остаются самое главное, самое долго живущее. Так вот душа остается, тело умирает, а душа продолжает жить и осознавать себя как личность. Поэтому жизнь появилась как форма созна н и я. Так вот оказывается, можно зацепиться не только за инстинты, к которые связаны с телом, инстинт к самосохранения и продолжения рода. И человеческую любовь как обеспечение этих инстинктов и обеспечение единства с миром можно з а ц е п и т ь с я за формы сознания, которые объединяют нас с очень тонкими планами. Я долго думал, как это может выглядеть, эта форма единства. о т о м до меня дошло. Этот уровень, уровень религии, вот религиозные постулаты, которые видят связь всех тонких планов, это уже работа на этом уровне. Выход за пределы тела. Я подумал, а можно ли зацепиться за этот уровень единства? Оказывается, можно. Как выглядит зацепленность за единство со сверхтонкими планами, как с большими участками Вселенной? Эта зацепленность выглядит как ощущение правоты. Я как бы знаю истину, а вы не знаете. Вот когда я начал размышлять в этом плане, вдруг до меня дошло, в чем в Библии, так сказать, есть Такой вопрос: что есть истина? Христа спрашиваю, и я многие годы читал этот вопрос, и люди постоянно тысячи и тысячи раз, раз сказать, на страницах книг, журналов и газет спрашивают, что есть истина, и тогда я понял, в, в, как, в чем была истина раньше и в чем она, к а к о й она с т а л а 2000 лет назад. Когда человек говорит: я понимаю истину, Я познал истину, значит, он обладает больше й и н ф о р м а ц и е й чем другой, значит, он может указать более правильный путь, значит, он прав. Тот, кто познает истину, прав, а тот, кто это истины не знает, он, естественно, не прав. Так вот, раньше истина всегда была в правоте. Я больше знаю, поэтому моё суждение более истинно. И многие тысячелетия это было нормально. Тот, кто лучше познает мир, тот, кто познает божественные заповеди, тот, кто узнает законы, он ближе к истине и он более прав. И вдруг 2000 лет происходит невероятное: оказывается, правота может быть опасной. Оказывается, за правоту можно зацепиться. Почему? Потому что ощущение правоты всегда сопряжено с ощущением чьей-то вины. Если я прав, значит кто-то виноват. Если кто-то виноват, значит у меня возникает агрессия к нему. То есть оказывается ощущение собственной правоты может давать агрессию, а значит болезнь. Причем эта агрессия очень тонкого плана, потому что она связана со сверхтонким уровнем. Тогда вопрос: как же ощущать себя правым и при этом не выдавать агрессии против неправого? Вот т о г д а д о меня дошло, что ощущение правоты – это познание участка Вселенной, и значит поклонение этому участку, а поклонение части, когда мы забываем о целом, это уже принцип раковой клетки. Значит, истинное знание быть не может, потому что любое знание – это сознание, это часть Вселенной. Абсолютно единая Вселенная только в ощущении любви. Поэтому и с т и н о й может быть только чувство любви. Что есть истина? Это чувство любви. И, если, и тогда моё ощущение правоты не вызовет агрессии против другого, потому что если я больше о щ у щ а ю понимаю, чем другой человек, просто потому, что у меня больше ч у в с т в а любви. И вот эта информация и дана в христианстве. Оказывается, ощущение своей правоты дает агрессию очень тонкого плана и закрывает чувство любви. Что получается? Допустим, у вас должен родиться ребенок. У вашего ребенка очень с е р ь е з н ы е п р о б л е м ы Вам предстоит серьезная чистка, и вы пройдете эту чистку на всех уровнях, в том числе на самых глубинных. И есть такой закон: на что вас провоцирует ситуация, вот с этим надо работать. Так вот, последнее время ко мне все чаще подходят люди, которые говорят: ко мне о т н е с л и с ь несправедливо, меня предали. Я полностью прав, а просто, сказать, человек вел себя безобразно. Я раньше это называл зацепкой за нравственность, а сейчас я понимаю, что когда вас провоцирует на чувство правоты, когда вас провоцирует на осуждение, это возможность очистить себя на гораздо более тонком уровне. Потому что как только у вас возникло ощущение своей абсолютной правоты, значит, вы уже утратили чувство любви. п о н я т и е правоты и любви несовместимы. Поэтому, когда мы в любви, мы в кого-то влюбляемся и при этом стараемся ощутить свою правоту, мы будем жертвовать любовью, а потом мы будем болеть и умирать. И оказывается, всего на все г ощущение о правоты своей, а значит, чьей-то вины, это уже на тонком плане возможность получения тяжелых заболеваний. Я, я пытался узнать, посмотреть, что может быть еще масштабнее этого, и потом понял. Вот смотрите, недавно мне рассказали историю, очень любопытную, про к о р о л е в а Его, э, сказать, вот представьте, у человека колоссальные способности, невероятный талант. Он начинает разрабатывать перспективнейшее направление, которое будет э, работать, э, сказать, на благо всего человечества. И вдруг арест, приговор и фактически гибель в лагерях. Он теряет билет, сказать, мне вкратце эту историю сказали. Он теряет билет на пароход, на к о т о р о м он должен был ехать, и он идет пешком, опоздывая. И он уже начинает замерзать. Все, человек погибает. И он просыпается, приходит в себя от запаха свежего хлеба. Он открывает глаза, и перед ним на земле лежит теплая буханка. Он ест, встает и идет дальше. Опаздывает на пароход и все, кто были на этом пароходе, погибают. Пароход утонул. Он сидит в к о н с л а г е р е советском, а потом он становится генеральным конструктором и выводит человечество в космос. То есть, что это означает? Почему он должен был выжить? Потому что если бы он не выжил, Он не создал бы а, ракеты, не только те ракеты, которые вы вывели спутник в космос. Он бы не создал те ракеты, которые позволили сдержать агрессию Америки. Перед, а, после войны Соединенные Штаты, вы наверное знаете уже эту информацию, и сейчас они часто говорят, разработали план бомбардировки а, городов Советского Союза. Туда, кажется, Харьков тоже входил. Сначала было 10 городов, потом 70. После этой бомбардировки вряд ли человечество бы выжило. То есть фактически это было самоубийство, о котором и сами американцы, похоже, не подозревали. Так вот, вот эта однополярность мира, которая бы привела б о м б а р д и р о в к а Советского Союза и, в конечном счете, могла быть гибель цивилизации, она должно б ы л а быть остановлена. И вот благодаря тому, что к о р о л ё в выжил и создал э, ракеты, мир очень хрупкий выжил. Значит, он должен был выжить к о р о л ё в Тогда вопрос: зачем были концлагеря, зачем все остальное? Мы к этому вопросу еще вернемся. Но у человека, с которым происходит чудеса, может возникнуть ощущение, что к нему Бог благосклонен, что он как бы богоизбранный, что он отмечен чем-то. Так вот, вот это ощущение, что ты един с Богом, и Бог тебя больше любит, чем других, вот это ощущение своей исключительности, б о г о и з б р а н н о с т и оказывается, это еще более глубинный уровень. Если у вас есть, каждого из нас Творец ведет, каждого из нас, но если у человека возникает ощущение, что как бы свыше к нему Творец лучше относится, чем к другому, тогда появляется ощущение защищенности. И вот это ощущение защищенности защищено, что наше тело, наше сознание, оно в конечном счете нас и лишает единства с Богом. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что тот этап, в который мы входим, это этап совершенно нового уровня. Должна прийти новая чистая энергия. Это как рождение уже не ребенка, а нового человечества. Любые роды происходят в муках, но, так сказать, одна роженица в муках умирает, вторая страдает, а третья, сказать, испытывает боль, но легко ее проходит. Все зависит от того, как много любви в душе женщины. Я это видел по пациенткам. Женщина должна умереть. Один из примеров. Женщина должна конкретно умереть. Ей сказали: "У вас тройня, вы не выживете." Нужно так сказать минимум двоих убивать, потому что вы даже так сказать одного с трудом родите. Я и говорю, вы знаете, она говорит, м не д е л а т ь а б о р т или нет. Я говорю, я не могу вам этого советовать, это вы решаете. Я могу только сказать, почему вы можете умереть при родах и умереть ваши дети. Я объяснил. Она постаралась измениться, не вымолить здоровье и благополучие, а измениться. Вот это чувство л ь в и ощутить. И родила т р о и ц Правда, потом я смотрел, один все-таки слабенький, но это уже вопрос ее работы над собой, воспитания и так далее. Так вот э от того, насколько человек д е р ж и т ч у в с т в о л ю б в и зависит как бы рождение нового человека. Насколько оно мучительно, человечество также будет рождаться новое, оно уже подходит. Значит, для того, чтобы она появилась, мы должны испытать унижение человеческого не только на уровне судьбы и будущего. Оказывается, это мало. Мы должны испытать унижение не только на уровне человеческой любви, когда любимый человек у н и з и л л обидел, это мало. Мы должны ощу ощутить крах своей правоты, ощущение краха вообще справедливости в окружающем мире. Я смотрел, этот уровень практически мало кто может выдержать. Но когда у человека ощущение, что Бог его любит, что как бы он хоть как-то защищен, и вдруг и это чувство разрушается, практически. Я не видел людей, которые это могут выдержать. Значит, что получается? Чтобы прошла божественная любовь, мы должны п е р е тряску пройти на практически на всех уровнях, чуть ли не вселенских. Для этого уровень интенсивности любви должен быть высокий. Вопрос: что с нами будет? Так вот, что с нами будет, приблизительно описано в Апокалипсисе. Тогда вопрос: почему мы к этому не готовы? Ответ очень простой: мы к этому готовы. Мы к этому готовы две тысячи лет. Почему? Потому что оказывается механизм перехода в новое состояние, механизм сохранения любви при абсолютно любой чистке уже изложен две тысячи лет назад через Христа. Смотрите, унижена не только судьба и будущее, и унижена человеческая любовь. Ученики предали, унижено понятие правоты. Люют на все, что он говорил, унижено самое главное. У него ощущение, он знает, что его ведет творец, что он должен помочь людям и спасти их, и через него должна прийти новая информация, как было раньше. Человек говорил: "Я посланец, вы должны целовать мне ноги, склоняться передо мной и благоговеть передо мной", потому что я вам несу новую информацию. То есть было ощущение абсолютной защищенности того. то несет в себе новое, а здесь получается, что человек, через которого идет божественная информация, он унижен до предела. Что это значит? И при этом он сохраняет чувство любви. Это есть механизм пособие по выживанию То есть на любом уровне, который возможен, идет разрушение плановое, сказать человеческого счастья, а любовь тем не менее существует. Так вот две тысячи лет назад мы носим в себе этот механизм сохранения любви, единства с Богом. Момент любой чистки. Значит, если мы его носим в себе, значит, мы его можем в себе реализовать, если мы это сознательно хотим. Так вот, когда я смотрел, пытался диагностировать и смотреть, практически никто на внешнем уровне не может сохранить любовь, потому что Для того, чтобы ощущение интенсивности любви было, на ней нужно концентрироваться. Для этого нужно наработать, скажем, запас любви, механизм видения Божественной воли, механизм прощения. Если этого не будет, то с места человек не заведется. Тогда я понял, почему Христос говорил: «Готовьтесь к этому заранее». п р и т ч а о женихе и невеста, когда одна готовится, и тогда, когда наступает как бы серьезный момент. она, э, сказать, она может э, пройти эту ситуацию. То есть в принципе в Библии зашифровано г о в о р и т с я о той ситуации, когда будет идти трансформация человечества, и зашифровано г о в о р и т с я о том, как, каким должен быть человек для того, чтобы эту ситуацию пройти. В основном все говорят об апокалипсисе, об апокалипсисе, но я, когда начал анализировать, у Христа есть интересная фраза: «Будут двое работать в поле, одного возьмут, а второго нет». Это означает, что будет не столько внешний катаклизм, сколько внутреннее состояние человека определит, что будет с ним. Так вот, всего на все, всего на все нужно ощутить чувство любви и пройти любую ситуацию. Так вот, каким должен быть человек, чтобы ощутить чувство любви? Вот я вам сейчас расскажу две истории, и вы поймете, что этот простой совет весьма сложно выполнить. Значит, у меня недавно был прием за г р а н и ц й Я там п о с о е р и л несколько человек. В последнее время мне все тяжелее принимать. Я об этом раз говорил. После этого приема я думаю не буду лекции читать. Э, и так все понятное. Но думаю, ну хотя бы 5-10 минут. Я говорил час. Я говорил час, у меня заплетался язык, у меня мысли разбегались, потому что у меня не было энергии. Перегрузка была огромная. Я после этого отходил несколько дней. Вот я совершенно опустошенный. Я приезжаю домой, мне звонит мой знакомый и говорит: "Ну, умоляю, прошу и так далее, и так далее". Болен человек, у него рак в тяжелой форме, и он просит меня помочь. Мне принимать одного человека или десять, все равно, все равно должно быть включение и так далее, и так далее. Для того, чтобы принимать, нужно внутренне быть отрешенным. А у меня сейчас в связи с каждой к н и г о й идет ломки и так далее, я в совершенно в полном раздрае. Но в конце концов я думаю, ну, ну что делать? Но ну, человек умирает, я хочу помочь. Я говорю, пускай мне завтра позвонит по мобильному. Вот я сажусь, утром кладу перед собой мобильник и жду. Звонок. Здравствуйте, я такой-то. Я говорю, здравствуйте. Он правда книг не читал. Я но, посмотрел в а ш и в и д е о к а с с е т ы не п о с л е д н е е но посмотрел. Я все представляю. Я готов. Я говорю хорошо. Я говорю смотрите ситуацию. Если мы хотим быть здоровыми, мы должны быть в гармонии с окружающим миром. Для того чтобы мы взаимодействовали со Вселенной, мы должны отдавать энергию, как клетка должна работать на организм. Мы должны принимать любую информацию. Если в нашей душе мало любви, в нашей душе мало энергии. Когда к нам приходит любовь, любовь к нам приходит тогда, когда мы идем к Богу, а часто мы идем к Богу именно тогда, когда нас отрывают от наших привязанностей. Поэтому, если вы хотите выздороветь, вы должны ощутить чувство любви. Вы должны первое, что сделать, отрешиться от ваших проблем, отрешиться от ваших обид, претензий, сожалений, привязанностей, забот. Первое это полное отрешение от всего. Второе это покаяние. Пересмотрите вашу жизнь и все моменты, когда вы подавляли чувство любви, снимите через покаяние, потому что любая агрессия к любви она впечатывается. И только потом ваша молитва будет работать, вы потом с у м е е т е измениться. Почему? Потому что пока вы не опираетесь на любовь, ваше изменение невозможно. Так вот говорю, я ему говорю, запомните главное. Если пока у вас есть ощущение защищенности, правоты, чувства любви, вы испытать не сумеете, измениться вы не сумеете, потому что изменение это мучительное э, перестраивание себя, это само разрушение по большому счету. Если нет любви, то изменение это само разрушение. Поэтому ощутите любовь, а потом постарайтесь измениться. Если вы не изменитесь, ваша болезнь не пройдет. Так вот, как змея меняет кожу, и она абсолютно беззащитна в этот момент. Вот вы должны ощутить абсолютную беспомощность, беззащитность перед Богом. И вот когда у вас нет никакой защищенности, нет ощущения правоты, а значит, чей-то вины, вот тогда у вас выход один. Вы пойдете за защитой туда, к Богу и к любви. И вот тогда вы сможете измениться. Я вас спрашиваю, у вас э, какой диагноз? Рак легкого и рак печени? Я говорю, вот смотрите, рак легких это гордыня, рак печени это тема будущего, это происходит у людей властных, в о л е в ы х которые привыкли свои планы ставить в первую, сказать во главу всего, которые привыкли продавливать свои желания внутренне, сказать не считаясь ни с чем. Так вот именно вот эта защищенность, она часто р о ж д а е т болезнь. Так вот есть защищенность двух видов: первая материальная. Когда у вас хороший дом, м а ш и н ы и так далее, вы чувствуете, вы защищены, еще счет в банке. Так вот, эта защищенность даёт огромные положительные эмоции, но она является источником болезни, если она начинает б о р о т т ь с я с любовью. Так вот, защищенность материальная — это пустяк. Самая страшная защищенность — это защищенность духовная, потому что мы понимаем, что тело бренно и все это разрушится, а вот душа будет жить. Поэтому, когда у нас есть ощущение, что мы постигли истину, которая называется сознание, Когда у нас есть ощущение своей правоты, тогда мы ощущаем превосходство над миром и защищенность духовную. Это дает колоссальный внутренний комфорт. И это дает колоссальную проблему. Вот с этого дьяволизм начинается. Ангелом стал, а, дьяволом стал ангел, который ощутил свою защищенность от Бога, для которого важнее стала его воля, ум, сознание и прочее. Это я, я вам объясняю. Вот это ощущение своей правоты и защищенности вы должны преодолеть. И а, меня попросили с ним только поговорить один раз. Я говорю, я чувствую, он не совсем меня понимает. Я говорю, так вот для того, чтобы ощутить любовь, нужно отрешиться от всего и, и принятие травмирующей ситуации, которая и есть очищение. Это сохранить любовь в болевой ситуации. У вас травмирующая ситуация. Принятие на глубоком минусе. Вы просто не можете принять болевую ситуацию. Значит, вместо того, чтобы идти на любовь, вы идете на агрессию. Вы обречены на болезнь. Я говорю, вы меня поняли. Я ему говорю и замечаю, что, с к а з а т ь я шум идет Возле, рядом с ним. Какие-то крики, шум, там. То ли музыка, то ли телевизор к р е ч а т Я ему излагаю. Я начинаю напрягаться, потому что я ему говорю и не знаю, слышит он меня или нет. Потому что кто-то рядом просто о р ё е т Спрашиваю. Тогда ему задаю вопрос: Скажите, вам не мешает этот шум? Он Ну, в принципе, не мешает. Я думаю, странно. У человека смертельный диагноз. Ему сказали, что он может так сказать пообщаться с человеком, который может ему помочь. Он не может выйти в соседнюю комнату. Он то ли пьянка там, то ли какое-то совещание, не знаю. В общем, какой-то гогот, шум, гвал. То есть, он даже не может выйти в соседнюю комнату. я думаю. н у при таком отношении могу ли я ему помочь? Но я добросовестно, честно излагаю все, все, думаю, может быть, поймет. Но т ну, я, я не, мне трудно представить, что ну в туалет в конце концов выйди, ну чтобы меньше был шум, потому что когда человек стоит на базаре, покупает там колбасу, да, сказать семечки и прочее, и говорит с кем-то о своей жизни, о своем здоровье, вряд ли он будет уделять этому большое внимание. То есть я вижу какое-то пренебрежительное отношение. н у думаю, ну не могу понять, почему, но ладно. Я ему говорю: позвоните мне на следующий день в 10 утра. В 10 утра я сижу, смотрю на мобильник. Тишина. Пол одиннадцатого. Тишина. В одиннадцать никто не звонит. Все нормально. Я уезжаю сюда. Потом все-таки позвонил знакомому. Говорю: а что там случилось? позвонил он через знакомых. Он говорит, не знаю, наверное, ему очень плохо стало. Может, человек умирает после вашего общения, поселяйте там энергетика у вас, то есть все, надо спасать все там. Я попрошу, чтобы он там позвонил. Он говорит, подождите, вы знаете, в чем дело? Потом у з н а ю Тот человек, знаете, что ответил? Он говорит, то у меня совещание, мне некогда было. Я с и ж у так, аб. И вот я потом э, на следующий день сижу э, со знакомыми, с друзьями, и говорю: вы представляете ситуацию? У ч е л о в е к все обречён. У человека есть шанс. Так он не просто как бы не умеет, он просто п л ю ё т Я говорю, вот я этого просто не, я начинаю с возмущением говорить. И мне потом, сказать, меня, сказать, мы спорим полтора часа, мне говорит, вот вы отказываетесь от пациента, говорю, да я от него не отказываюсь, он от меня отказался. Я полуживой, пытаюсь ему помочь, а ему на это наплевать. И мне, мне тогда мой знакомый говорит, а вы г о в о р и т неправы, я говорю, почему? Он говорит, смотрите, что вы делаете, вы возмущаетесь тем, как он себя повел. Это тема правоты, я говорю, ну похоже. Он говорит, если исходить из вашей книжки То первое, что вы должны сделать, понять, что это донос выше, что это по божественной воле. Я говорю, ну да. Второе, что вы должны понять, что причина в вас. Я говорю, ну в принципе да. Третье, что вы должны понять, что и тот мужик тоже имеет проблемы, и тоже, наверное, сказать, причина в нем. А вы, говорит, начали с третьего и на нем и завязли. Я посидел, говорю, вы знаете, вы правы. Так вот, я-то я сразу же начинаю думать, а почему действительно это произошло? Вот такая нелепость. Причем я раньше бы его бы осуждал, потому что он меня унизил. Сейчас у меня не было вот этой обиды и осуждения. Я начал анализировать с в о и чувство возмущения. Я понял, я возмущаюсь тем, что он не хочет себя спасти. То есть я переживаю за него и я возмущаюсь тем, что он просто не хочет выживать. И вдруг до меня дошло, а может быть ему судьба не дает выживания. Может быть, ему нельзя вот это вот все равно ж как бы я энергетику включу где-то как-то все равно это подсказка все равно халява а может быть, ему нельзя это может быть, ему необходимо мучение только тогда душа откроется знаете как русских пословица х умному слово дураку палка а я возмущаюсь так что получается я возмущаюсь судьбой которая не дает ему шансов Понимаете, что получается? И я начинаю анализировать, с чем это связано. И вдруг доходит: почему именно мне вот когда сейчас меня ломает, когда у меня вот это идет осознание, тем более меня я ведь всем объясняю по работе, на пациентам, так сказать вам объясняю вот так-так, и когда постоянно объясняешь, возникает ощущение, что ты т о знаешь больше, значит ты прав. Вот. И у меня вот эта тема про а в ты накручивалась эти годы, и меня сейчас как начали по ней бить, то есть это отдельная история. Только к в о р и т с л о ж и с ь и не п о м и р а й т Так вот, мне в контексте моей правоты дали ситуацию, когда человек, ну не прав по любой точке зрения, с л а в о го осуждения не было, но было как бы возмущение за него. Так вот, а, и потом я понял, если это д о н о с выше, если человек так откровенно наплевательски отнесся, то значит ему просто не дано. Почему? Почему я должен переживать за его судьбу? У него своя судьба, у меня своя. Я ему хочу помочь, но его отводит. Все, успокойся. Я вспомнил до этого была ситуация, когда мне рассказал один человек: у женщины рак груди, четвертая стадия, шансов нет, врачи отказываются. И он ей говорит: вот вы знаете, почитайте книги такого-то автора. Вот, говорит, э, сказать, сходите в церковь. Вот психологические общался, ему хотелось ей помочь. Пошло резкое улучшение, боли прошли, все нормально. Ну, они встречались. Потом она пропала. Он звонит, не может дозвониться. Недели через две, через три звонит, говорит, скажите, а что такое, что случилось, почему не приходит? Он уже переживает, д у м а т мало ли там ухудшение. Он говорит, да вы знаете, да некогда как-то работа. Это он мне рассказал. А потом через месяц у нее идет стремительное ухудшение, она его ищет, он говорит, все, извините. Он говорит, ну скорее всего она умерла, я и не стал встречаться. Человек занят, у него работа, ну какие проблемы. То есть ей дали шанс, а ей судьба мучиться, умирать говорит, нормально. Душа очищается любовью, душа очищается страданиями. Если есть любовь и есть готовность изменить себя, страдания меньше. Если человек себя менять не хочет, значит должны быть страдания, потери, смерть. Это нормально, это есть очищение души. И переживать здесь не надо. У каждого человека своя судьба. Этого человека нужно любить, но понимать, что есть те р е з о н ы которые не поддаются нашей логике. Другая ситуация. Я говорю с человеком, у него пошли серьезнейшие проблемы по судьбе, развал там какие угодно, на каком у г о д н о уровне. Я ему объясняю, говорю, вы знаете, да, у вас ситуация очень неважная, у вас эта тема судьбы, тема г о р д ы н и тема управления. В таких случаях судьба разваливается, что я и наблюдаю. Значит, вы не умели принять неприятности по судьбе. Значит, у вас повышенная тема воли управления, ощущение превосходства над другими. Ну и так далее, и так далее. Он говорит: "Вы знаете, я ваши книги знаю наизусть. Все, что вы мне говорите, я знаю". Я говорю: "Подождите, я продолжу". Так вот, вот этот, так сказать, момент н е п р и я т и я так сказать, ситуации, не умение увидеть Божественную волю в неприятностях, концентрация на себе, на ощущении своей силы, воли там и так далее, п р а в д ты, дает вам серьезные проблемы. И если вы их сбросили на детей, то дальше уже чистка идет по полной. Я говорю, так вот с детьми у вас проблемы. Плюс, говорю, вы не сумели свою жену воспитать. Почему? Потому что э, общение между людьми подразумевает чувство любви. А для того, чтобы испытать любовь, нужно где-то испытать радость, а где-то унижение. Когда мужчина только п р е с у е т жену, это также неправильно. Когда он ее носит на руках. То есть мужчина должен о т помочь, чтобы жена ощутила чувство любви. Для этого она должна преодолеть обидчивость, ревность, превосходство, гордыню, ощущение своего превосходства и правоты. И вот здесь нужно, как говорится, и к н у т о м и пряника. Нужно женщина должна почувствовать себя беззащитной. У женщин ы должно исчезнуть ощущение, что муж прав или виноват. У женщин должно ощущение быть. Почему? Опять же, тема Библии. Да убоится же нам у ж а своего. Если мужчина э, создает женщине ощущение беззащитности, тогда все нормально. Если он есть создает ощущение защищенности и непрерывного счастья, тогда большие проблемы. Это как недавно мне историю рассказали. Приходит женщина. Вот две истории. В Москве первая. Продают э, кассеты. После выступления заходит два парня, н ну о один, ну браток конкретный такой, ну дайте мне н и ш к у все. А ему говорят, так вот DVD выбираете, но мне там, чтобы было про воспитание любовниц. А женщина говорит, а вот там про воспитание жены. н е мне где про воспитание любовниц. Она им говорит: "Ну понимаете, жена, это и мать, это и любовница, это сказать, вот берите, да, ну ладно. Но вообще-то я все понимаю. Вон моя уже полтора часа торчит в машине, ждет, все нормально. То есть человек, как может, все-таки идет, идет, старается, помогает и другим помогает себе. Причем говорю, наклонности, сказать, совершенно живодерские, но через них уже пробивается, вот пробивается человек, который понял, что любовь может испытывать каждый и имеет право на это каждый. Теперь другой момент, то же самое. Подходит женщина, но уже в другом городе. Дайте мне d v d книжки. И вообще я хочу на прием. Ей говорят, вы знаете. Прием, э, сказать, во-первых, э, есть как бы расширенный прием – это семинар. Но даже чтобы попасть на семинар, нужно не просто посмотреть книжки и DVD, нужно их прочитать, нужно серьезно их ощутить и нужно поработать над собой измениться. Она чего? Я не буду работать над собой, я хочу почитать только и попасть на семинар. То есть вот установка: не буду работать над собой. Зачем мне это надо? Так вот, вот это ощущение, вот эта женщина продемонстрировала ощущение своей правоты, и вот это ощущение правоты оказывается намерто в останавливает возможность наших изменений. Если я прав, зачем мне меняться? Все, всего на всего, ощущение правоты из а щ и щ е н н о с т и ставьте крест на собственных изменениях. Значит, судьбу вы сможете изменить. Вряд ли. Вы сумеете подготовиться к новой ситуации, к новому будущему? Практически нет. Так вот я говорил с человеком о том, что у него серьезнейшие проблемы, что у него уровень гордыни очень высокий, и он опять: "Я знаю наизусть ваши книги. Вы мне ничего нового не сказали. И вообще говорит: у меня ощущение, что во всем виновата жена. Вот все от нее идет. Детей завалило. Теперь я страдаю." Я говорю вот, смотрите, для того чтобы вы изменили свою судьбу, вы должны измениться внутренне. Чтобы измениться, вы должны почувствовать любовь. Чтобы почувствовать любовь, вы должны ощутить абсолютную не защищенность и отсутствие правоты. Вы м а ш е т е головой, вы говорите, что вы все знаете наизусть, и после этого вы даёте: жена виновата, а я прав. Я защищен, она вообще никакая. Я защищен своей. а понимание. Я же все книги прочитал, я уже защищен. А она от к а з а р о г а т а не читала, не хочет. О чем с ней г о в о р и т И что получается? Парадокс. Он все знает наизусть, он все понимает, но при этом измениться он никогда не сможет. п о д почему? Потому что ощущение правоты и защищенности духовной у него просто непробиваемое. Понять. И кстати многие. Готовые так сказать стать религиозными людьми, все выполнять, но при этом ощущение: они верят в Бога, они ходят в храм только для того, чтобы Бог их защищал и чтобы они чувствовали, что они более правы, чем другие люди. Вот тех накажут, а меня не накажут. И оказывается, очень большое количество людей является верующими только для того, чтобы усилить свою защищенность и правоту. Вот в этом плане полезно перечитать Библию, где п о н я т и е правота, защищенность, вот для чего существует в Библии, вот почему возникла эта сцена, когда совершенно неправый человек, женщина, которая занимается п р е л ю б о д е я н и е м женщина, значит, которая идет на поводу своих инстинктов, а когда человек уподавляется животному и идет на поводу инстинктов, тогда он утрачивает любовь в душе. Превращаясь животное. Почему блуд осуждается в Библии? Так вот, женщина, которая занимается блудом, то есть нарушает одни из главных, так сказать, заповедей, можно сказать главная заповедь, и подлежит н а к а з а н и ю вполне справедливо. Собираются люди, которые ее ненавидят и осуждают, потому что она не права. И Христос говорит: "Пускай бросит камень тот, кто без греха, то есть тот, кто п р а в о м себя чувствует". И таких не оказалось. То есть вот в этой сцене, в этой фразе, прививка от потери любви. Потому что если вы носите в себе ощущение своей правоты, значит все будут виноватыми. Изменения невозможно. Так вот всего на все г ощутить себя абсолютно беззащитным и ощутить, что у вас просто нет чувства правоты, а значит и вины своей и других. всего на все. Вот если вы это сумеете ощутить, вот тогда чувство любви в любой ситуации вы испытаете. Как только возникает ощущение, это не это несправедливо, этот человек не прав, судьба ко мне несправедлива, все изменения закончились. Я стал анализировать, как выглядит нежелание жить. Оказывается, когда человек не хочет жить упрямо, это есть ощущение правоты перед своей судьбой. Судьба мне должна была сделать вот это, она не сделала. Что задела? Я вот н жить не буду. То есть уныние, нежелание жить, это опять же тема правоты перед судьбой и перед Богом. И многие, как раз, особенно в иудаизме, я все заповеди выполняю, Бог должен мне все нормально, здоровье, то да, есть, а почему? Вот ощущение правоты. Я же все выполняю, и оказывается, этот нюанс, да, когда человек выполняет заповеди, он развивается, он познает Божественное. Но для того, чтобы на высоких уровнях познать Божественное, нужно, кроме заповедей, выполнения, нужно выполнять главную заповедь – любовь важнее всего, важнее правоты, важнее защищенности, важнее жизни чего угодно. Если человек этого не понимает, он останавливается. И дальше начинается проблема. Так вот, с чего мы начнем? Отпускайте сначала все ваши проблемы. Начинайте. То есть все, что вас волнует, можете отпустить сегодня. Все ваши переживания, сожаления. страхи, все ваши планы, мечты, которые сказать, заставляют вас волноваться, переживать, сначала отпустите полностью, потом ощутите совершенную свою беззащитность, ощущение абсолютного отсутствия правоты или вины, потом ощутите, вспомните моменты, когда у вас было чувство любви и когда это чувство любви сохранялось в момент боли и потери, потому что тогда это чувство чистым становится. И пройдите вот с этим чувством все главные жизненные ситуации и положительные и отрицательные. Прошу. Хорошо, вот я просмотрел записки еще до выступлений, которые мне дали. <как> Достаточно много записок к а к и х п о л н ы й развал в личной жизни, бесплодие. Это, пожалуй, главное. Так вот, <как> смотрите, что получается. У человека есть Счастье сегодняшнего дня, материальное это сказать, судьба, благополучие. Есть счастье будущего дня. Вот будущее счастье, оно связано с чем? Продолжение рода, дети, потомки. Если человек поклоняется будущему, у него возникает агрессия к будущему, он его теряет. Если внутренний человек теряет единство с Богом или любовь. то он теряет и будущее в том числе сначала будущее, а потом теряет настоящее. То есть сначала идет разрушение тонких планов. В индийской философии есть такое понятие: нет будущего, а есть тонкие планы, которые становятся, поднимаются, реализуются в планы внешние. То есть то, что мы считаем будущим, это просто тонкие планы. Поэтому, когда человек утрачивает единство с Богом, начинается обесточивание тонких планов, то есть его будущее высыхает. А потом, если у человека нет будущего, может он жить? Нет, он начинает болеть и умирать. И я когда смотрел пациентов, я смотрел запас будущего человека. Если он у него небольшой, у него нет энергии в будущем. Но как он выживет? То есть он может выжить только тогда, когда он подталкивается к любви, а для этого он должен иметь тяжелое неизлечимое заболевание в настоящем. или ощущение смерти в будущем и оказывается это его подталкивает к любви и тогда при минимальном запасе будущего он может выжить так вот оказывается страдания потери тяжелые заболевания даже когда будущего практически нет позволяют человеку жить что получается дальше почему когда у человека нет будущего у него развал идет в личной жизни потому что проблемы с детьми проблемы в отношениях Это проблемы наших высших чувств, желаний, и это проблемы нашего будущего. Для чего семья существует? Общается мужчина и женщина, чтобы произвести на свет потомство, обеспечить будущее. Значит, если у человека запас будущего небольшой, то с личной жизнью будут проблемы, и с детьми будут проблемы. Значит, вопрос стоит о том, как пополнить запас будущего. Так вот. У каждого человека есть свой индивидуальный запас будущего, и он его пополняет через любовь Богу. Но для этого нужно пройти крах будущего. Мы можем иметь только то, что мы можем потерять и сохранить при этом любовь. Так вот оказывается, тяжелее всего терять будущее и принять потерю будущего. Практически никто не умеет. В христианстве этот механизм да, в реальности он не работает. Когда я был в Харькове первый раз, вот в этой книжке я написал, как меня, так сказать, зал пробил на будущее, потому что тема духовности это и тема будущего. Человек, который поклоняется своей духовности, не любит. Это человек поклоняющийся будущему, и у него это будущее исчезает. Поэтому я на всех выступлениях говорил, что когда если начнется то, что описано в Библии, то будет выживать люди, самые простые крестьяне, которые не заморачиваются слишком высокой духовностью. А все, кто читает умные книжки, те не жильцы. у ч ё н ы е провели эксперимент, наблюдения произвели. Оказывается, у мух, мух мухи обыкновенные у них разный уровень интеллекта есть. Есть мухи более умные, а есть поглупее. Так вот более умные мухи, которые быстрее решают задачи, которые могут им поставить, которые с м ы ш л ё н ы е умнее и так далее. Они лидируют, но в критической ситуации они умирают первыми, а дурачки выживают. С людьми то же самое. Вот я когда все эти моменты проанализировал, я понял, откуда фраза в Библии б л а ж е н н ы нищие духом". Это те, кто за будущее не зацеплен. Не думайте о завтрашнем дне, живите как дети. Так вот, если вы хотите узнать, выживете ли вы в ближайшее время или нет, посмотрите на себя со стороны. Если идет желание осуждать других, шансы падают. Если постоянно переживаете за свое будущее, шансы вообще небольшие. Если испытываете уныние и неверие в себя, ну что ж, готовьтесь к очищению души и тела. Все очень просто. Так вот, будущее – это форма сознания. А тяжелее всего принимать разрушение сознания. Потому что сознание постоянно пытается закрыть любовь и ощутить себя главным. Поэтому есть в религии, в христианстве понятие познания Бога сердцем. Голова Бога никогда не познает. Поэтому, если человек пытается через сознание регулировать всю свою жизнь, а не через чувства свои, не через любовь, он уже проиграл. Кстати, вспомнил про мух. т недавно в газете очень л ю б о п ы т н у ю с т а т ь ю потому что мы привыкли считать, что вот только человек умный у него есть, так сказать, сознание, все остальные там не имеют ничего. Мухи нихуже людей рассуждают. <как> Прелюбопытная, так сказать, такая короткая заметка. Оказывается, когда э, есть мушки такие, так вот э, самочки п о з в о л я ю т с в окупляться только тогда, когда э, самец принесет ей какой-то подарок, что-то сладкое или что-то так далее. И вот проводили эксперименты, наблюдали за мухами. Самец подлетает к м у ш к е приносит ей дар, она ему отдается, он хватает этот дар и летит другой. Даже у людей такое не всегда бывает. Так что это лишний раз подтверждает о том, что жизнь – это форма сначала сознания, а потом тела. Мы на уровне сознания совершенно едины. Так вот я начал говорить о королеве. И начал говорить о чудесах, которые происходили с ним. Так вот, что получается? в вот с м о т р и т е вы сейчас знаете, что происходит. Американцы э, не запускают своих космонавтов э, через шаттлы, потому что когда несколько раз люди сгорели заживо, программу затормозили. Теперь только через российские носители. Кажется, в России все делается через одно место, все через п е н ь к о л о д у Но почему-то Вот именно космонавтика до сих пор лет на десять опережает американскую. Да, можно говорить, много денег вложили, все силы направляли, но на самом деле американцы гораздо больше денег вкладывали и больше сил направляли. Почему настолько, скажем так, великолепно работает эта отрасль? Потому что ее родоначальник принес как бы жертву перед тем, как заняться этой отраслью, он прошел мучения, страдания. Он прошел через понятие чуда и он сохранил любовь и не испытал ы в ненависти и осуждения ни к окружающему миру, ни к государству, ни к себе. Его душа внутренне очистилась. Я говорил о том, что если человек начинает какое-то дело и у него в душе много любви, его дело будет жить. Человек создает фирму и у него просто любовь и желание себя реализовать. Фирма процветает. Человек создает фирму, потому что у соседа есть деньги, он фирму создал. Его фирма погибнет, потому что он ее создает из зависти. Если человек создает какое-то дело из ощущения зависти, как социализм, отнимем все и будем счастливы. Если создается что-то, какой-то процесс на основе зависти, жадности, обиды, превосходства, он обречен на распад и гибель. И только тогда. Когда процесс идет через чувство любви и отсутствие виноватых, вот тогда он живет долго и завершается благополучно. Так вот космонавтика имеет внутренние перспективы, но что ее родоначальник Циолковский внутренний? У него же был рак, и он сказал: "Я чувствую высшие силы, я чувствую, вот скоте, а в атеистической эпохе я чувствую, что". Есть что-то высшее над нами, и он к этому высшему стремился. И потом выяснил, что у него опухоль остановилась, закапсулировалась. Первый, король, тоже самое. Человек проходит через жертву, через чудо, через ощущение в ы с ш е й присутствия, высшей силы во всем, и после этого начинает развиваться нормальный процесс. Вспомните Ветхий Завет. Вся современная цивилизация в принципе исходит из от Авраама. Западное мышление сейчас и в Китае, и в Индии, оно, так сказать, во всем мире современная нынешняя цивилизация – это иудаизм, это христианство и это ислам. Все это происходит от Авраама. Значит, вспомните фразу, которую Бог говорит Аврааму: «От тебя произойдут многие народы». Как это от одного человека могут произойти многие народы? Произойдут от его энергетики. Если многие народы произойдут з н а ч и н о г о ч и с т а я э н е р г и я откуда у Авраама чистая энергия? Чистая энергия может быть только тогда, когда для него единство с Богом, любовь Богу, важнее, чем любые моменты человеческого счастья. И по библейской легенде Бог его на это провоцирует. Он говорит: принеси в жертву своего сына. И Авраам готов это сделать. И это означает, что любовь Богу для него гораздо важнее, чем любые ценности на этом свете. И если он проходит этот акт отрешенности, жертвенности ради признания высшей силы и повиновения ей, это что означает? Это означает, что энергетика тех, кто пойдут от него, будет чистая. На каком уровне произошло это унижение? На уровне человеческой любви? будущего и судьбы. Так вот этот процесс в течение тысячелетий давал возможность, потому что новый народ – это форма сознания. Как только сознание угасает, как только внутреннее единство с Богом угасает, погибает цивилизация. Цивилизация живет внутренней энергией, а она есть единство с Творцом. Значит, возможность появления нынешней цивилизации происходила от вот этого. правильного от правильной расстановки сил от правильной энергии, которая сначала ориентируется на т в о р ц а а потом на все остальное. Так вот жертва Авраама, готовность, даже не жертва, готовность его отрешиться от всего ради единства с Богом и позволяла существовать энергии многих народов и израильского народа в том числе. Но потом нужна еще более масштабная порция энергии, еще более чистая и глубинная. Значит, должно быть разрушение не только на уровне человеческой любви и будущего, а на уровне ощущения правоты и на, ощущение, на, на уровне единства с Богом, богоизбранности. А это уже совершенно другой уровень. И приходит Христос, который проходит эту жертву, и его состояние определяет уже состояние другой цивилизации, потому что здесь уровень энергии неизмеримо глубже и чище. И вот на этом уровне может появиться новая цивилизация и произойти новые народы. И тот, кто внутренне, этот путь не пройдет. То есть каждый еврей он должен внутренне носить в себе готовность Авраама пожертвовать своим сыном ради любви к Богу. Каждый христианин должен ощутить, что он может, с к а а т ь потерять не только любимого ребенка, но абсолютно любую ценность, которая есть во вселенной ради любви к Богу. И это внутреннее состояние позволит пройти любые уровни чистки. Так вот в иудаизме, вот если а, сказать, вот сейчас спросить, а, сказать верующего иудея, а, ощущаешь ты с в о и б о г о и з б р а н н о с т ь или нет? Он скажет: да, я ощущаю. У тебя есть ощущение правоты перед остальными людьми на земле? Он скажет: есть, потому что я соблюдаю 613 заповедей. И он свято будет уверен в своей защищенности, его Бог да будет защищать и в своей правоте. и з н а ч и т когда начнется чистка, он ее не пройдет. И поэтому многие отказывались от иудаизма после Холокоста, когда были истреблены все миллионы евреев, потому что Бог не защищает. Где здесь правота? Он верил, он соблюдал все заповеди, а его убили за что? Так вот, не за что. А для чего? Так вот эти нюансы, которые кажутся всего на всего, п р о в о а и т защищенность. Если человек не может их преодолеть, то перекрывается возможность и будущего, и чего угодно. К чему я это говорю? Я сейчас буду читать записки. Так вот многие и женщины, и мужчины, у которых развалина личная жизнь, у которых бесплодие, у которых рак. Преодолеть это внутренне. Раньше не могли, сейчас, я думаю, смогут. У меня трое детей. У меня сильный страх. Мне хотелось бы знать причину его. Я думаю, что это мешает и моим детям и близким. Я понимаю, что сама должна бороться. Нахочется вашего совета. Я одинока. Мне н е с к е м поговорить. Все говорят, начиталась. Вы советуете меня, т ь с я как становиться опять как они? Что такое страх? Страх это боязнь чего-то потерять. Это боязнь будущего. Значит, женщина читает мои книги, но перейти от сознания, отбросить сознание и ощутить любовь как приоритет пока не может. Пока у вас сознание важнее чувства любви, пока для вас будущее важнее, чем чувство любви, и вы будете постоянно испытывать страх. Когда я Начал писать двенадцатую книгу, меня начал болеть правое плечо. Вот оно меня уже болит полгода. Правда гораздо лучше стало после того, как я книгу закончил. Я долго думал, почему, а потом я интуитивно вышел на понимание. Я в двенадцатой книге все обрисовал. н о в о т понятие п р а в о т ы потому что, скажем, человек понимает, принимает божественные заповеди. Для меня Даже для н т о й книги это еще было не такое понятное, не, не, не было этого ощущения. И вот, чтобы я не навредил своей книгой, у меня начало болеть правое плечо, ощущение правоты моей было унижено. Я чувствовал себя беззащитным. Плюс к этому опять проблемы с зубами, н а г р а д с т р а д а л ь н е И я сидел в кресле, и мне по 4-5 часов опять зубы эти коронки делали. Я знаете, о чем подумал? Вот дьявол – это ощущение своей избранности, превосходства над другими. Если бы дьявол посидел в зубном кресле у врача, он бы опять стал ангелом. Такое унижение, такая беззащитность, какие там правые виноватые. Вообще, ты Амеба, ты никто. Очень помогает, рекомендую. Так вот, я серьезно говорю, вот вот это ощущение беззащитности, неправых, невиноватых, мне что м о е плечо, что мои зубы очень в этом плане помогли. Поэтому придется писать новую книжку, где я опять, то есть как я не хочу, чем сильнее я хочу остановиться, д у м а ну вы закончил, теперь ду в живо и с ь Все время что-то новое. Я думаю, ну начну новый цикл, буду называть человек будущего, где уже конкретные рекомендации, как выживать, и в том числе вот то, что я сейчас говорю, туда тоже должно войти. Так вот. Тема будущего становится все серьезнее, и для того, чтобы ее преодолеть, нужно еще раз говорю, нужно понять, что любовь важнее жизни, важнее правоты, важнее защищенности. Меня, к с к а т ь послали на МРТ, магнитный резонанс. Кто-нибудь проходил э т у процедуру? Вас д в и г а ю т в колбу, в трубу. Вот вы лежите вот так. Я уже проходил резонанс. Меня туда запихнули, я там как гостиница лежу, глаза закрыл, думаю, ну дискомфорт, все нормально, полежал, помолился, все. Меня запихнули в этот раз, у меня ощущение ужаса, лежу, холодный п о т дискомфорт невероятный, я понял почему. Опять же, меня, так сказать, пробили, то есть идет чистка. внутренние какие-то мои проблемы и начинает резко усиливаться гордыня то для для того чтобы я к н и г у не загрязнил мне нужно пройти этот момент и возникает вот это ощущение п р а в о т ы дает бешеную гордыню она у меня последнее время пошло так вот я понял как что испытывает человек с повышенной гордыней я раньше человеку приходит ко мне говорит у меня к л а у с т р о ф о б и я не могу быть в метро я говорю так снимите осуждение людей снимает заходит в метро никакого страха сейчас я лежу в этой трубе Дикий страх. Лежу и думаю, вот так вот люди просыпаются в гробу. Надумаю, ну, ну там хоть посвободнее все-таки, а здесь ну просто, ну никакая ситуация. Лежу холодный п о т Вот ощущение, я все прекрасно понимаю, что меня в ы д в и н у т не могу справиться. Вот тогда я понял, что это такое, когда п р е т гордыня. Я ощутил, как ощущение п р а в о т ы потом д а е т ощущение вот такой вот дикого страха. Лежу, потом следующая мысль, думаю, не лучше крематорий, буду настаивать на крематории, только не в гробу, а вдруг там проснусь. То есть вот начинает, потом думаю, а может быть жизнь п о к о н ч и т ь самоубийством так, чтобы не проснулся, чтобы надежно, гарантийно, и сам за собой со стороны наблюдает. Думаю, вот это дает. А у меня идет нормальный естественный цикл любого человека с повышенной гордыней. То есть эмоции появляются вполне логично, одна зацепляется за другую. Я смотрю, н а с е я л с я со с р е д думаю, вот это да. Так вот, я пролежал там, потом ногами задрыгал, говорю, вытягивайте, не могу. Вот и меня записали на МРТ. Туда меня опять запихнут и буду лежать и говорить, как там м е р з н и й м е р з н ы й волчий хвост. Вот я буду проверять, если все вылежу нормально, значит э, ощущение п р а в о т ы я преодолел. Так что, но еще раз говорю, это полезно в каком плане? Оказывается, вот этот панический страх закрытого пространства — это всего на все внутреннее ощущение вашей п р а в о т ы Если вы от него не не отказались, пока у вас есть ощущение, что кто-то явно виноват и кто-то прав, вам будет очень неважно в сложных жизненных ситуациях. Переходим к запискам. Рассказываю студентам на лекцию вашу информацию, не ссылаясь на вас. Это по честному. Понимаете, дело в чем? Дело в том, что я не считаю себя автором. Вот знаете, как авторские права? Вот я автор какой-то там идеи, и не дай бог кто-то там на меня не будет ссылаться. Я исследую законы. Это законы вселенские, это законы развития души. Поэтому Когда человек, скажем, вот есть закон тяготения, он работает. Ссылаемся мы на Ньютона, не ссылаемся, он существует, его применяют. Поэтому, если вы говорите, скажем, о специфических моментах, к а к и вы можете говорить обо мне. А когда вы говорите о законах души о том, что обида рождает болезнь, я-то здесь причем. Это объективный факт. Так что все по честному, все хорошо. Продолжайте ссылаться. После летнего семинара в Одессе у мужа сгорел цех столярный, причем он сам принес туда печь, которая и послужила причиной пожара. Ну п р о д в и н у т ы й значит. С, с прошлого воскресенья у н е г о температура 38, очень сильные боли, сдвинулся камень в левой почке. Утром звонит в поезд, камень вышел. Что же у нас происходит? Почему не можем преодолевать тему судьбы? Вот видите, уже человек и диагноз поставил. Действительно, тема судьбы. Раз цех сгорел, почки – это тема судьбы. На раз камень пошел, значит процесс пошел. Значит идет преодоление. Дело в том, что тема судьбы – это тоже, как бы, она не является. Я раньше говорил, снимите зацепку и все будет хорошо. А потом я понял, все связано. Мы же не автомобиле ь г д подкрутил, снял и все очистил. с ь Все едино. Поэтому тема судьбы возникает тогда, когда не можем решить тему будущего. Тема будущего возникает тогда, когда не можем преодолеть зависимость от человеческой любви, п о к л о н е н и е любимому человеку. Почему Христос говорил: главный в р а г и человек от д о м а ш н и е его, кто от нас Бога закрывает? Любимый человек. Не можем принять краха человеческой любви тогда, когда не можем принять, так сказать, краха своей правоты, когда человек нарушает заповеди, а мы его должны любить. Да за что его любить? Он же все заповеди нарушает. Оказывается, его надо любить, и в нем есть божественная воля. Так вот. Насколько наше чувство любви не зависит ни от чего в одном из главных моментов, когда мы вот собственно беззащитность чувствуем, настолько мы преодолеваем все. А здесь что получается? Ощущение беззащитности появляется, да. Правота тоже где-то уже полегче ощутить, п р а в и ли виноваты, отрешиться от этого. Значит, процесс идет и все нормально. Улучшение явное. Поздравляю. Скажите, можно ли так делать во время возникшей влюблённости молодому человеку повторять про себя, что любовь Богу больше, чем чувство, которое испытывает в данный момент, каким глубоким бы оно ни оказалось, или главное мысленно продолжать принимать любую боль от мужчин и от него. Дело в чём? Дело в том, что божественная любовь она ближе к родительской, поэтому если вы любите, э, сказать, мужчину, вот, сказать, вот родительской любовью, материнской, тогда вы его будете любить, как бы он вас не обидел. Какую бы боль он вам не принес, вы будете продолжать любить, и тогда человеческая любовь через боль будет очищаться и превращаться в любовь божественную. Поэтому, насколько вы просто готовы любить, несмотря ни на какие проблемы, то есть это не означает, что вы не можете к нему жестко относиться или воспитывать или требовать чего-то. Требовать нельзя внутри, а снаружи нужно требовать, чтобы он тоже умел любить. Но что воспитание подразумевает помощь другому человеку в обретении любви. Поэтому требовать от него порядочности, заботы, нормальное явление. Поэтому любовь, когда, скажем так, есть фраза "любовь без требований, упреков и так далее", в н у т р е н н е е нельзя человека требовать, потому что внутреннее требование рождает обиду, осуждение. А снаружи это нормально, это помощь ему. Очень важно понять, что вот я на семинаре говорил: как только мы, весь мир, это противоположности, это два потока времени. Так вот Бог не имеет противоположностей. Любовь не имеет противоположности. Говорят, любовь у нее противоположность ненависть. У ненависти противоположность привязанность. У любви нет противоположности, потому что если мы как только мы находим у любви противоположность, значит тогда вот здесь любовь, а вот здесь не н а в и с т ь Значит, если у я ненавижу, я любить не могу. Одно исключает другое. А для того, чтобы жестко отнести с ь ч е л о в е к у это похоже на ненависть жесткие действия. Тогда что? Тогда я н должен его любить. И человек отказывается от любви для того, чтобы повести себя жестко. Так вот, можно жестко себя вести, при этом любить, потому что любовь и в мягкости, и в жесткости. У любви нет альтернативы. Поэтому любить мы можем непрерывно. А если для того, чтобы нам жестко о т н е с т и человека, мы должны отказываться от любви, я тебя накажу, я тебя не люблю. Вот тогда начинаются проблемы. Поэтому нужно научиться любить непрерывно и при этом быть мягкими, ж е с т к и м А у нас просто мы так воспитаны, что любовь это только тепло, благодать, мягкость и прочее. И значит, если жесткие действия, то тогда и любовь нужно в сторону отодвигать. Ничего подобного. Здравствуйте. Два года, как я начал читать ваши книги, и мне хочется верить, работать над собой. Прочитал ваши книги, постоянно возвращаюсь к ним. Много другой литературы. Проблема следующая: больше двух лет назад расстался с девушкой, с которой жил около года. Пережил очень болезненно. До этого никогда не оставался один. С тех пор не покидает одиночество. Сейчас такое впечатление, что любые близкие отношения с женщинами, не говоря о создании семьи, закрыты. Следующая проблема – это бизнес. Он идет очень медленно, постоянно какое-то сопротивление. Проблема с отцом, с которым работаем. Сейчас кризис в одном из направлений работы, на грани закрытия. Последнее время беспокоит боль в правом боку. Почин печка аппендицит. Вероятно, хронический насморк, несильные боли в позвоночнике. Я понимаю, что это не смертельно, и в сравнение с кем-то, может быть даже смешно, но в конечном счете из с е м е й н о г о с ч а с т ь я р е а л и з а ц и и профессиональной деятельности, з д о р о в ь я и складывается удовлетворение в этой жизни. Я продолжаю работать над собой, но наверно делаю что-то не так или недостаточно. Подскажите, как понять себя и свое предназначение в этой жизни? Заранее благодарен. Вот смотрите, человек не понимает, чем д е л а Там явно и тема гордыни идет, тема судьбы разваливается бизнес, и тема ревности нет отношений с женщинами. Почему? Потому что он не может принять крах человеческой любви. Когда человек не может пережить свое одиночество, это означает, он не преодолел свое поклонение перед любимым человеком. Внутренне человек должен, обязан быть одиноким. Только с Богом он должен быть единым. Человек должен всегда держать дистанцию с любимым человеком. Это очень важно. Если э, этой дистанции нет и идет слипание, тогда идет разрушение. Так вот, очень болезненное расставание с любимой девушкой, неумение принять одиночество, неумение ощутить, что ты никогда не являешься одиноким, ты един с Богом. Вот это и есть поклонение человеческой любви. Это неумение принять разрыв единства с этим миром. Значит, для, если ударить по этому звену, он его не выдержит, он умрет. Поэтому бьют по п о с л е д у ю щ е м бьют по ревности идеалам б у д у щ е м о бьют по судьбе. Если не примет, будут бить еще более по поверхностным. Тогда идет уже развал полный и здоровья, и судьба, и все что угодно. Боли в правом боку. Что такое правый бок? Это будущее. Это может быть, если будущее слишком разваливается, начинает печень страдать, то потом добавляются почки, судьба начинает заваливаться. Вот и все. Человек не может принять краха б у д у щ е е почему? Потому что человек не умеет увидеть Божественное, когда идет разрушение ч е л о в е ч к й любви. Вот этому человеку надо перечитать Библию. Главные враги человека домашние его. Его душа поклоняется любимому человеку. Так вот здесь и надо работать. А теперь представьте, если его начнут чистить не на уровне поклонения любимому человеку и единства, а на уровне правоты или ощущения б о г о и з б р а н н о с т и От него вообще ничего не останется, не жилец, как говорится, потому что даже на этом уровне здесь уже трагедии и к а т а с т р о ф Так вот, это только начало, нас всех будут чистить и на более глубинные уровни. Поэтому, но здесь можно диагностировать, у меня там зацепка, там, а здесь просто нужно научиться ощущать. что с единства с Богом и у с т р е м л е н и е к Нему намного важнее и интенсивнее должно быть это чувство, чем по отношению к другому человеку. Это а не надо ничего диагностировать. Я всем последнее время говорю: эпоха подсчета зацепок закончилась, потому что сколько не считай свои зацепки, не просматривай свои уровни, если любить не научился, если инерция любви невысокая, бесполезно о чем-то говорить. Ну посмотрел, да зацепка зацеп, да вот сделала бабушка, то дедушка чихнул, бабушка осудила, а что дальше? Если любви нет, бесполезно, никакая диагностика не поможет. Значит, все к чему сводится к умению любить. Вся диагностика в конечном счете к этому исходит. с я Так вот я нашел как бы такое образное сравнение. Что, что такое мои исследования? Вы приходите в театр, вы садитесь, занимаете места, вы должны смотреть спектакль. И вам говорят, хотите за кулисы, посмотрите, как это все делается. Вас заводят и вы смотрите, ой, смотрите, вот так тренируется, вот так актер готовится и так далее. Посмотрели, а все говорят, будем ходить здесь наблюдать, как это все делается. Хватит, про наблюдали, возвращайтесь и смотрите спектакль. Так вот я понял, мои исследования нужны для того, чтобы человек увидел абсолютное единство вселенной, абсолютную связь того, что происходит. Человек понял, что, с к а а т ь его неправильные действия, мысли всегда дают последствия, которые ему придется отрабатывать. Неправильные мысли и действия и чувства – результат неумения любить. Вот ощущение просто – это утрата единства с Творцом. И вот когда человек все это понял, он просто может, с к а з а т ь это все отбросить, потому что он понял для чего все это. И вот тогда уже сознание не должно мешать. Если мы Творца можем познать только через чувство любви, тогда не надо этому мешать сознание. Лежу на голой земле по 20-30 минут для восстановления сил. Уже год увлекаюсь вашей системой. Очень повысилась любовь ко всем, особенно к красивым женщинам. Ну продвинутый читатель. Когда не изменяю жене, теряю остроту жизни. Что он там у меня прочитал, не знаю. Во время стрессовой ситуации нахожусь э, в сердце только так могу сохранить любовь. После этого сердце болит. Пожалуйста, прокомментируйте. Живу с родителями жены, переживаю на себе все их болезни. у т е щ и очень болят т а з о б е д р е н н ы е суставы. Ну что тут скажешь? Но то, что повысилась любовь ко всем, это хорошо. Но дело в том, что Я говорил, когда человек, вот человек есть две стадии. Вот когда человек начинает так сказать, стремиться к Богу, то у него две противоположных эмоции могут быть. Первая эмоция. У него идет отрешенность, и вдруг он замечает, что у него все желания пропали. У него пропадает сексуальное желание. У него снижается э, острота вкусовых ощущений. Он есть не хочет. Ему неинтересна еда. Ему все становится неинтересно. Он в панике, он в шоке. Жизнь потеряла смысл. А на самом деле это этап. Это помощь свыше. Человеку д а е т возможность отрешиться, потерять остроту чувств в этом мире и ощутить божественное. И вот если этот процесс он пройдет, тогда вот эта энергия пройдет легче, он ощутит, и тогда уровень энергетический повысится. Так да вот, когда уровень энергетический повысится, первое чувство любви нужно все равно отдать Богу, чтобы не п р и р а с т и А что делает человек такой продвинутый, как этот читатель? У него энергия пошла, куда он ее пристраивает? Сразу же на основной инстинкт. Так вот, вот это и есть. Мировоззренческая ошибка. Почему? Потому что человек первое чувство с ч а с т ь я д о л ж н о быть обращено любви к Богу. Тогда энергетика будет нормальная. Для чего человек отрешается? Для чего человек воздерживается? Я последнее время вот я смотрю человека, вот так сказать тема желания явно идет. Я говорю, вот вы вы захотели пить. Вот первая прошла волна желания. Переждите. Переждите вторую, переждите третью. Вот после первого третьего желания можно пить, потому что первые три это ваши инстинкты. И мне одна женщина сегодня говорит: теперь я понимаю, почему з о л о т а я р ы б к а только три желания исполняла. Вы мне говорит, я догадываюсь, я о я могу объяснить, потому что первые три желания, они самые простые, это они инстинкты наши. А если дальше исполнять, человек такого может надумать, что никакая з о л о т а я р ы б к а не сделает. Так вот, первые три желания они очень привязывают человека, поэтому если мы их сдерживаем, то тогда наши желания более чистые, более масштабные, мы от них уже не зависим, и тогда их исполнение для нас становится неопасным. Так вот, когда у нас возникает энергия, и тут же мы замечаем, что много красивых женщин. Вот чем больше вы видите красивых женщин, тем значит больше у вас энергии всего насу. Но вы это используете не по назначению. Сначала нужно ощущать, что весь мир божественным становится и прекрасным, а потом замечать красивых женщин. Ну, я думаю, со временем это получится. В одном из своих выступлений вы говорили, что если из дома ушла кошка, это гордыня у хозяйки. У нас ушел кот, любимый и совершенно беспомощный. Неужели из-за гордыни? Дочь на пятом месяце беременности. Дело в том, что понятие гордыня, гордыня может д т и от ощущения правоты. от ощущения превосходства, от ощущения защищенности. Дочка на пятом месте беременности. Что это означает? с к а т ь идет контакт с с а м ы м и высшими планами, и сказать включается механизм приведения в порядок. Что дальше получается? Сказать дочка не может принять чистку, кота начинает ломать и он убегает, думает, ну вас я почему? Потому что на него вся грязь пойдет, он может, как говорится, проблемы получить. И кот быстро уходит. Значит, это о чем говорит? О том, что проблемы, так сказать, могут быть с детьми. Значит, дочки надо а, приводить себя в порядок. А, журнал «Вокруг света» писал: человеку как виду осталось жить сто т ы с я ч л е т Как на ваш взгляд, сумеет ли человечество выжить? Но я скажу, журнал «Вокруг света» очень щедрый по прогнозу. Целую тысячу лет отвалил. Вот я недавно я в поезде читал газету. 50 лет назад количество семенной жидкости было в три раза больше, чем сейчас. Что такое семенная жидкость? Это будущее. Это означает, что запас будущего у современных людей в три раза меньше. У нас нет будущего. Почему разводы? Почему бесплодие? Почему гомосексуализм? Человеку, человечеству как виду осталось гораздо меньше жить, потому что запасы будущего реального практически исчерпаны. Но есть вариант обретения нового будущего. Но для того, чтобы это новое будущее получить, нужно от него не зависеть. Значит, мы должны пройти крах будущего, сохраняя любовь. Жертвовать нужно не, те, не только деньги, но жертвовать нужно научиться и будущее. Кто мне скажет сейчас, как выглядит жертва б у д у щ е м К вам несправедливо отнеслись, а вы п р о с т и л и Это жертва будущего. Вы у вас есть какое-то, скажем так, очень сильное желание, я не знаю. Э -э, а вы пожертвовали этим желанием, чтобы кому-то помочь. Это тоже жертва будущего. Вы э, стараетесь жить чувством, а не головой. Это тоже жертва будущего. Так вот э -э, с моей точки зрения, вот эта замена нового будущего, она будет происходить в ближайшие 10-15 лет. И соответственно, вы понимаете, это роды, это новое человечество, а все новое рождается с определенным моментом жертвы. Другое дело, что социализм, которым была самая страшная программа поклонения будущему, из-за этого гибли десятки миллионов. Мы этим переболели, поэтому у нас у всех есть определенный иммунитет к поклонению будущему, и значит у нас есть шанс это будущее преодолеть. Ледниковый Чего ледниковый? Я не знаю, как этот период назвать. Его называют по-разному. Вот вообще-то Иисус Христос называл этот период царство Божье. Я думаю, это самое лучшее название. Но же апокалипсис как-то не очень звучит. Со мной живет бабушка, 90 лет, уже 13 лет. Она похоронила двух мужей. И четырех своих детей за 13 лет, живя в моей семье, она выздоровела от всех болезней, в том числе от бронхиальной астмы. В чем секрет ее выздоровления и д о л г о ж и т е л ь с т в а Человек она злостный и часто нас проклинает и желает плохого. Вот я таких рецептов выздоровления. Но дело в чем? Дело в том, что чем внутреннее человека больше Как бы чище энергетика и инерция, тем больше он может хулиганить, и он не болеет при этом. Поэтому, как правило, деды бабки наши жили по сто лет, всех кляли, материли, осуждали. Родители, с к а а т ь сжимали зубы, так иногда, с к а з а т ь осуждали и живут уже по 70 лет, а их внуки, то есть мы, часто загибаемся в 20-30, т уже никого не осуждая. Вот и вся тема. То, что выздоровело от всех болезней. Это какая-то страшная тайна. Ну, Но, наверное, такой, как бы. Четверо детей, это я з а т а л о л а после, с о г у нее погибла. Ну, четверо детей, значит, уж вы были какие-то кармические структуры нарушения. Да. е с также е даже живя в моей семье, теперь вот такое произошло. Дело в чем. Раз она всех проклинает, то естественно и мужья будут умирать, потому что она агрессивна к мужьям. Она естественно их осуждала. Это что? Но нам это не это повредит. Дело в чем. Вам это повредит? Тогда. Когда вы будете так же, как она, осуждать других или осуждать ее, потому что, э, сказать, если мы, мы грязь берем от человека, то тогда когда ему уподобляемся. Поэтому, если нас кто-то ненавидит, и мы его в ответ ненавидим. Мы берем его проблемы. Вот, сказать. И здесь преодолеть это достаточно просто. Кстати, я слышал, что православная церковь она э, только три брака, как бы, может благословить, а четвертый э, не благословляет. И мне говорят, я услышал, я не знал. И мне говорят, вот недавно священник отказался благословлять женщину на четвертый брак. Первый муж умер, второй умер, третий в бега пустился. Я говорю, ну гуманно, четвертый туда же б ы отправился. Потому что женщина, она убивает мужчину элементарно, если у н и с к а а т ь внутренняя агрессия. И тогда мужчина либо пьет, либо в бега, либо болеет и умирает. Либо на к у л а ч к и и з г л я д и ш ь женщина добрее. т Ну как? Я ж ни к чему не призываю. Я в переносном смысле говорю, что если любить и как бы сдерживать ее, то тогда женщина меняется. Нужно помочь ей измениться. Культ денег и роскоши, пьянство, наркотики, уход в виртуальный мир, ТВ и компьютерных программ, реклама скрытая всего этого по ТВ. Это карма народа и государства Украины и России. За что? Где выход и что делать для блага детей? Есть понятие доказательства от противного. Для того, чтобы мы о б р е л и новое будущее, мы должны потерять старое. Закон отрицания отрицания. Мы должны ощутить невозможность жить в этом режиме с этим будущим, которого уже нет. И тогда только тогда мы пойдем к новому будущему и пройдем через жертвы и будем готовы это принять, когда поймем невозможность жить в этой состоянии. Так вот то, что сейчас происходит, что такое культ денег и роскоши? Деньги и роскошь. Это поклонение инстинту к самосохранения. Насилие — это поклонение инстинту к самосохранения. Кого-то, когда кого-то убивают, а я живой, мне хорошо. Поэтому насилие — это скрытая форма поклонения инстинту к самосохранения, а человек за это деньги платит. Человек платит деньги за реализацию инстинктов, потому что это удовольствие. За что платят деньги? За удовольствие. Так вот, насилие — почему оно не уходит с экранов? Потому что на насилии люди деньги делают. Приятно многим смотреть насилие. Второй момент инстинкт продолжение рода сексуальные моменты на сексуальных всех, с к а темах можно сделать большие деньги. Но это реализация основного инстинкта. Поэтому современный мир живет чем? Он живет божественным нет. Он стал языческим. Он поклоняется золотому тельцу. Бизнес главное. А деньги можно заработать на реализации инстинктов. Вот это идет на экране. Так вот это тоже дойдет до определенной точки, и вот когда начнется распад уже реальный, он уже идет. Тогда люди вот дойдут до крайней степени и скажут: нет, все-таки мы поняли, чем это пахнет. Так вот Россия, Украина, качнувшись от поклонения духовности, поклонения деньгам, она проходит период распада и в том, и в другом аспекте л е в г о и п р а в г о Значит, куда идти? Середина, а это есть любовь, потому что поклонение идеи, как и поклонение материи, это катастрофа. Так вот и у России, и у Украины я считаю, нет другого варианта, чем понять, что без понятия любовь, без понятия божественного, у нас все наши инстинты к погибнут, потому что инстинты к питаются энергией любви, а когда вся энергия любви идет только на инстинты, к человек подобляется животному и достаточно быстро погибает. Как вы оцениваете по энергетике наш город Харьков? Раньше был ужасный, сейчас лучше. Вот на этой оптимистической ноте, конечно, хотелось бы побольше прочитать записок, но наше время заканчивается. И вы знаете, я скажу так: когда з а к а н ч и в а е ш с чуть раньше, а всем очень хочется, чтобы еще что-то сказал, тогда возникает ощущение недоговоренности, определенного унижения желаний и легче испытать чувство любви. Я вам этого желаю. Спасибо, всего доброго.